Глава 14. Молодо Зелена. «Пустите домой, пожалуйста. Еще недели, и мой пес меня не узнает. И коктейли я тут уже все перепробовал. И тренажерка тут хреновая. Хочу домой!» Лера в третий раз перечитала сообщение от Ская и в третий раз прыснула со смеху. «Пупс, мы работаем над этим вопросом. Отправили заявку на спецпропуск. Подключили всех, кого могли. Но в Россию тебе придется въехать по земле. Ищи пока билеты до Минска. Российское посольство организует транспорт». «Ладно, не спрашивай больше, почему я не люблю уезжать в отпуск?» Размяв затекшую шею, Пики зевнула. Телефон снова пискнул. «Операция завершена. Поставили два импланта. Можете приезжать». «Черт, все-таки два». Она выключила компьютер и спустилась на подземный этаж, где находился зал для тренировочной стрельбы. Макс принимал первый экзамен у Саида, которому для перехода из стажеров в полноценные агенты нужна была квалификация не ниже «Б что приравнивалось к 87% меткости при стрельбе из пистолета, стоя в ветреную погоду со слабыми осадками. Саид в VR-шлеме с тренажерным образцом оружия производил выстрелы по случайно выбранным программой целям. На широком экране отображалось все, что он видел и делал. Спустя 10 минут свет в помещении стал ярче, а из встроенных в стены динамиков раздалось дружелюбное «Экзамен завершен. Ваш результат 92%. Вам присвоена квалификация B. «Информация будет внесена в централизованный реестр стрелков в течение часа». «Саид Ризванов, табельный номер 3809ММ, САРИ-01. Вы имеете право на повышение квалификации через 6-10 дней». «Ух ты, поздравляю». Саид снял шлем и от неожиданности чуть не уронил его при виде Леры. «Спасибо». Макс провел запястьем над сканером, и тот утвердительно пискнул, отметив его в качестве экзаменатора. «Вот теперь можно и домой!» Илью прооперировали. «И как глаз?» Заменили на имплант. Уперевшись ладонями в поясницу, Давыдов-старший тяжко вздохнул. Но ну, есть у этой штуке и свои преимущества. Извините, а когда его можно навестить?» Саид с легким смущением улыбнулся. «Я хотела прямо сейчас. Кто-то должен быть там, когда он начнется. А родители...» «У него только мать, и он не разрешил говорить ей об операции». «А можно с вами?» Лера пожала плечами. ты за рулем!» «Мне тоже ехать?» В глазах Макса читалась явная усталость, которую он, впрочем, прекрасно умел подолгу игнорировать. Но Лера покачала головой. «Вали домой. Ты вообще должен быть на больничном». К семи часам вечера Андрей уже с трудом моргал. По приказу Морока он весь день потратил на поиски подозрительных файлов на компьютере охраны. Но так ничего и не обнаружил, хотя пересмотрел две трети данных. В животе противно заурчало. Желудок нелицеприятно напомнил Фенриру, что тот даже не пообедал. Перед глазами снова пронесся образ суперсырной пиццы. «Блин». Глянув на часы, он задумался на несколько секунд, а потом решительно направился в раздевалку, И стащил форменный костюм, заменив его на джинсы, футболку и ветровку. В холле Андрей наткнулся на Лею с кружкой чая и большим учебником на английском языке. «Э, ты куда-то ты уходишь?» Она не видела его с самого утра и не могла точно понять, радовало ее это или печалила. «Хочу успеть поужинать до комендантского часа». Лея непонимающе вскинула брови. «Тут кормят, если честно, так себе. Пицца от твоего повара, конечно, была прикольная». «Но я уже третий день брежу своей любимой». Андрей забавно поморщился и почесал затылок. Официально мой рабочий день закончился в шесть. И хотя Морозов переселил меня сюда на две недели, пара часов в сутки полагается мне на личные дела. «О, ясно. Конечно. Тогда приятного аппетита!» лея отвела взгляд и крепче прижала к себе книгу. «Тебе привести. Фенрир задорно хмыкнул, достав из кармана брелок от машины. Лея с легким раздражением тихо вздохнула. «Ты прекрасно знаешь ответ». «Ладно, не скучай, я быстро». Оставив президентскую дочь в ее роскошной тюрьме, Андрей вышел на улицу и нетерпеливым шагом двинулся к парковке. «Это я. Я виноват». Лера уже полчаса сидела в палате Ильи и вынуждена была стать невольным слушателем его обрывочных фраз, пока тот приходил в себя после наркоза. Из контекста она успела понять, что шамана тревожило чувство вины перед матерью за ее одиночество и неудачную личную жизнь. Ни в чем ты не виноват! Дети не виноваты в решениях родителей! Он говорил все реже и тише. Аппараты показывали, что дыхание его приходило в норму, пульс ускорился до 70 ударов в минуту, и сам Илья через несколько мгновений резко дернулся и шумно втянул носом в воздух. Тише, все в порядке. Добро пожаловать в реальность! Ой! «А как?» – шаман смотрел на Леру одним глазом и пытался ухватиться хотя бы за одну мысль. «Операция закончилась. Я заехала проведать тебя». «Ясно». Илья немного расслабился и уронил голову на подушку. Но через секунду снова попытался приподняться. «Нет, подождите». «Жду». Лера забавно усмехнулась. «Я слышу правым ухом. Чудесно. На это и был расчет. А глаз все-таки заменили. Блин». Илья с досадой сжал левую руку в кулак, а правый аккуратно коснулся повязки. «Но я ничего не чувствую. Так и должно быть». «Не знаю, сейчас позову хирурга». Лера вышла из палаты, а вместо нее внутрь взглянул Саид. «Привет». «О, здорово, брат». «Ты как?» В отличие от громкого цокота Леры, трюкач приблизился к койке Ильи практически бесшумно. Тот протянул ему ладонь для рукопожатия, хотя все еще чувствовал онемение в конечностях. «Пока не знаю. Жалко, глаз заменили. Я надеялся. Зато теперь будешь самым метким». «Ты сегодня доставщик оптимизма?» «Тип того». Саид хмыкнул, понимая, что его утешения в ближайшие несколько дней или даже недель будут бессмысленны, пока Илья не смирится и не освоится с глазным имплантом. «Ладно, прорвемся. Мне сказали, что штука реально крутая. Но все равно страшно». До жопы». В этот момент Лера вернулась в компании с хирургом и медбратом. Саид отошел от койки, чтобы не мешать осмотру. Сначала проверили слух шамана, заставив его повторять сказанное с разной громкостью. Потом с него сняли повязку и попросили медленно открыть прооперированный глаз, предупредив, что его поначалу может тошнить из-за отсутствия навыка фокусировки. Илья медленно открыл глаз, но почти сразу же его плотно закрыл. «Очень слепит свет. Попробуй еще раз». Лера погасила верхние лампы, и палата погрузилась в полумрак, в слабом свете ночников над койкой. «Так лучше, но все какое-то мутно и... Нет». Он снова закрыл глаза и зажал рот ладонями. Хирург улыбнулся и встал спиной к стене напротив Ильи. «Попробуй сфокусироваться на мне, не смотри по сторонам». Тот снова попытался овладеть встроенным гаджетом, но протяжении нескольких секунд удерживал фокус на враче. Но в итоге его все равно скрутило пополам, и медбрат в последний момент успел подставить емкость для рвоты. Вернув повязку на глаз Илье и сделав несколько пометок в карте, хирург кивнул. «Достаточно на сегодня. Подождем пару дней и повторим. Отдыхай». Шаман раздраженно швырнул салфетку и рухнул на подушку. «Не расстраивайся. Все получится. Просто нужно время на адаптацию», – тихо произнесла Лера. «Стремно это все как-то». Я попробую вытащить к тебе из Минобороны кого-то с таким же имплантом, чтобы поделился реальным опытом и впечатлениями. «Спасибо». Лера повернулась к Саиду. «Поедем?» Тот встрепенулся из задумчивости. «Эээ, -э -э, сейчас в министерство?» «Что?» «Нет, в офис. Мне пора домой, а машина осталась там». «А, да, конечно». Андрей вернулся на территорию резиденции за 10 минут до комендантского часа. Под тяжелыми взглядами охранников на КПП прошел очередной осмотр и припарковался среди служебных автомобилей. Закинув на одно плечо рюкзак, он шел к дому Леи, с наслаждением вдыхая влажный после небольшого дождя воздух и сыто улыбаясь. Желудок благодарно молчал, получив порцию сырных эндорфинов, политых холодной колой. Зайдя в дом, он отметился на панели управления, оглядел холл и прошел в служебную комнату. Через несколько минут к нему присоединился телохранитель ночной смены, совершивший очередной обход. Уточнив у него, где была Лея, Финрир, не снимая ветровку, прошел на ее кухню, хитро улыбаясь. «Привет!» «Привет!» Лея сидела на одном из барных стульев рядом с островом и помешивала ложкой кофе со сливками. «Успел утолить голод?» «О, -о, -о еще как!» Андрей глянул в холл, потом в окно, потом забавно провел бровями, заставив Лею вопросительно на него уставиться. «Что?» Он сунул руку за пазуху и вытащил небольшую треугольную коробочку в цветах итальянского флага с эмблемой от Люцио. «Ты с ума сошел?» «Нет, я взял целую пиццу, съел пять кусков из шести и один забрал с собой. Как видишь, я жив-здоров и ни капельки не отравлен. Считай, что проверил ее для тебя. На свой страх и риск». Лея хихикнула и с любопытством придвинула коробку ближе. «Ты съел почти целую пиццу?» «А чего там есть?» Андрей уселся напротив и хитро улыбнулся. «Ты должна это попробовать». «А как же камеры?» «Следующие две недели просматриваю их только я. А когда Герман домотает записи до этого вечера, будет слишком поздно». Аккуратно приподняв картонную крышку, Лея ощутила слюновыделительный аромат и закрыла глаза, нерешительно зажмурившись. «Лучше немного разогреть, хотя она даже из холодильника вкуснючая». «Верю». Лея достала из шкафа тарелку, выложила на нее кусок пиццы и включила микроволновку. «Почему ты это делаешь?» «Что делаю?» «Нарушаешь правила». «Потому что не вижу в них смысла. И потому что ты после теракта окончательно заперта в четырех стенах. Словно самая опасная преступница в столице. Но ты ведь понимаешь, для чего это делается». Достав тарелку, Лея села обратно и несколько секунд рассматривала расплавившийся дымящийся сыр. «Сколы было бы совсем идеально. У меня есть. Шутишь? В холодильнике?» Андрей открыл тяжелую хромированную дверь и с удивлением уперся взглядом в несколько стеклянных бутылочек. «Шик!» Он достал парочку, выудил из кухонного ящика открывалку и две крышечки звонко улетели в мусорную корзину. «Идеальный ужин, по версии Андрея Давыдова, готов». Лея хмыкнула и наконец-то попробовала пиццу, надкусив острый краешек. Фенрир выжидательно смотрел на нее, отпив колу прямо из стеклянной бутылки. «Ммм, неплохо». «Неплохо? Она идеальна!» Сделав небольшой глоток ледяной газировки, Лея снова принялась за запрещенку, стараясь не рассмеяться и не подавиться. Пицца действительно была очень вкусной хоть и не являлась шедевром кулинарного искусства с кухни президентского шеф-повара. Сочетание соленого пармезана, нежной моцареллы и терпкого чеддера приятно обволакивало вкусовые рецепторы, а сочная ветчина и острый халапеньо заставляли зажмуриться от удовольствия. «Соглашусь», – Андрей победоносно щелкнул пальцами, – «И часто ты так э, питаешься?» будь моя воля, я бы только так и питался!» «Но...» Но тут не слишком много мясного белка и клетчатки. Поэтому на помощь приходят стейки с горкой салата. Иногда я схожу с ума и готовлю мясное рагу. Ну и всякие там правильные крупы». Лея добралась до корочки и выдохнула. «Что? Там внутри сырная прослойка. Пицца от Люцио вкусная целиком». «Да? Я уже под завязку. Как в тебя влезло пять кусков? Я же не обедал». Андрей забрал корочку из рук Леи и в два укуса набил рот хрустящим тестом с сырной начинкой. шорт кайф!» Девушка заливисто рассмеялась, допила колу и убрала тарелку. «Спасибо. Мне было очень вкусно и приятно. Я рад». Задержав на несколько секунд взгляд на ее губах, Фенрир облизнулся, вздохнул и встал. «Спокойной ночи, Лея». «Спокойной ночи, Андрей». Саид подъехал к стильному двухквартирному дому в небольшом элитном таунхаусе у Новорижского шоссе без пяти три. Снаружи было хмуро и снова моросило, но погода выдалась безветренная. С высаженных вдоль дороги молодых кленов и искусно подстриженных лип тихо падали первые желтые и красные листья. Все парадные двери уютно освещались стилизованными фонарями даже днем. В окне он заметил девушку, которую ему предстояло временно сопровождать в поездках по городу. Саид вышел из служебной баварской «семерки» серо-мышинового матового оттенка и поспешил открыть заднюю дверь для своей подопечной. «Добрый день. Меня зовут Саид. Я временно заменяю...» Он поднял взгляд и на мгновение завис, уставившись на не менее удивленную обладательницу ярко-голубых глаз. «Вашего основного телохранителя». «Здравствуйте, Саид». Она смущенно улыбнулась и еле заметно кивнула. «Виктория, очень приятно снова встретиться». Девушка села в машину, а трюкач сделал глубокий вдох, с усилием выдохнул и вернулся за руль. «Вайст?» М -м, «Почти. Можем сначала заехать в Столешников переулок. Подхватим э -э, моего спутника». «Разумеется». БМВ плавно тронулся, развернулся на широком кольце в конце улицы и выехал к развязке на шоссе. «У нее спутник. Отлично. Выдохни и забей. К тому же тебе ведь запрещено это все». «Да и кто она и кто я? Бред!» Со своей последней девушкой трюкач расстался почти год назад. Точнее, это было ее решение из-за того, что Саид не мог по щелчку пальца исполнять каждый внезапный каприз, не увез ее в Португалию отпраздновать день рождения, не подарил очередной новомодный гаджет и остался виноват еще в списке всяческих «не». Все случившееся больно било по его самолюбию. Он любыми силами старался пробить потолок своих доходов, Но подружка хотела все и сразу, поэтому не стала ждать и освободила себя от невыгодных отношений. Возможно, теперь она была бы довольна, но уже сам Саид, проанализировав свой опыт, не спешил начинать новые отношения, и уж тем более пытаться вернуть прежние. Его привлекали жизнерадостные искренние девушки, не зацикленные в каждом вопросе на материальных выгодах. Он продолжал верить в настоящие чувства, ради которых готов был пахать но не выслушивать вечные претензии. — Где именно вас ждет ваш спутник? — На пересечении с Большой Дмитровкой. Припаркуйтесь, где вам удобнее. — Хорошо. Столичные дороги были непривычно свободны. Из-за комендантского часа и напряженной обстановки многие компании перешли на удаленный график работы, школы на онлайн-обучение вплоть до осенних каникул, а въезд в город строго контролировался. Саид без особых пробок добрался до центра меньше, чем за час, свернул с Тверской в нужный переулок и припарковался метрах в пятидесяти от перекрестка. «Виктория, не забудьте, в девять вечера вам уже нужно быть дома, чтобы я успел вернуться в Москву до десяти». «Да, да, мы просто поужинаем, я вас не задержу». Через несколько минут к автомобилю подошел улыбчивый блондин, одетый, по мнению Саида, как главная жертва современной дикой моды. Парень присел сзади за водителем, не посчитал нужным поздороваться, зато сразу, по-хозяйски, звонко чмокнул Викторию в щеку и затараторил о каких-то своих делах, не давая ей вставить больше одного-двух слов. Мороз уступила место солнцу, и трюкач нацепил на нос поляризационные очки, чтобы не щуриться от бликов флажного асфальта. Вернувшись на дверскую, он ловко покружил по старым улочкам и через четверть часа остановился перед рестораном. «Приехали. В 8 вечера стартуем обратно». Блондин открыл было рот, чтобы возмутиться выставленным условием, но Вика мягко отдернула его, напомнив об ограничениях. Тот в итоге недовольно цокнул языком и вышел из машины. Саид тоже выбрался наружу и открыл дверь для девушки, пока ее парень уже трещал с кем-то по телефону. «Саид, если хотите, вы можете заказать что-то с собой на вынос. Я оплачу». Тот откашлялся и отрицательно покачал головой. «Спасибо, я не голоден». «Возьмите хотя бы бутылку воды в баре. Часа два мы тут точно пробудем». «У меня все есть, не беспокойтесь». «Хорошо». Вика Мила улыбнулась и пошла вслед за своим парнем. «Что за придурок? Даже дверь ей не придержал. За что в таких влюбляются? Ведет себя, как будто она не человек, а модная побрякушка. Ладно, это меня не касается. Их жизнь – их выбор». Саид сел за руль, Достал из бардачка бутылку минералки, сделал пару глотков и немного сдвинул сиденье назад, чтобы вытянуть ноги. По инструкции он, даже находясь в машине, обязан был следить за обстановкой и присматриваться ко всем, кто входил в ресторан. Разглядывать людей он любил с детства. На их лицах четко читались эмоции, настроения, даже черты характера. Трюкач понятия не имел, от кого ему достался такой дар. Но лет с шести он почти никогда не ошибался в людях. С другой стороны, слишком часто надеялся на их совесть, давал подставлявшим его друзьям и меркантильным девушкам шансы, даже когда те этого явно не заслуживали. Но с возрастом пришел к выводу, что быть таким наивным нет смысла, и потихоньку закрылся. И все же что-то толкнуло его помочь Давыдову-младшему. Возможно, вселенная заметила его потуги в обретении финансового благополучия, или он сам подсознательно тянулся к тем, Кем хотел бы стать, но не решался попробовать. Первый час ожидания пролетел быстро. А вот второй пополз со скоростью сонной улитки. Саид то и дело зевал. В итоге решил открыть окно и надышаться городским воздухом. Мимо него проносились дорогие автомобили, полицейские патрули, скорые с сиренами, пассажирский транспорт. Трюкач плавно проваливался в какие-то бессвязные мысли, но внезапно выпрямился, заметив, как из ресторана стремительно вылетел блондин. Виктории рядом не было. Парень в одиночку уселся в подъехавшее желтое такси, которое мгновенно тронулось с места. «Не понял». Саид был на сто уверен, что девушка не выходила из Аиста. Он выскочил из БМВ и быстрым шагом приблизился ко входу. Но Вика в этот момент показалась в стеклянных дверях, поэтому он успел лишь открыть их для нее. «Я уже все». Девушка явно была расстроена, но быстро изобразила не очень убедительную улыбку чтобы скрыть настроение. «Я увидел, что ваш парень...» «Ему нужно было срочно уехать». «Ясно». Саид помог Вике сесть в машину. «Еще куда-то нужно заехать». Он посмотрел в зеркало заднего вида и сразу заметил, как подозрительно блестели влажные глаза девушки. «Нет». «Домой?» «Да». На обратном пути транспортный поток был плотнее, но запас времени позволял не сильно торопиться. Виктория грустно смотрела в окно и периодически тихо шмыгала носом. Саид ощущал легкую неловкость и старался сосредоточиться на дороге. Через полчаса девушка нарушила повисшее в машине молчание. «А мы можем обращаться друг к другу на «ты»?» «Как вам или тебе удобно?» «Спасибо». Он поймал на себе отражение ее взгляда в зеркале. «У тебя есть подруга?» От такого неожиданного вопроса трюкач кашлянул и свел брови. «Сейчас нет». «С такой работой, наверное, сложно совмещать отношения». «Дело не в работе». «А в чем?» Вика продолжала пристально разглядывать Саида. «Пока не встретил ту, которая понравилась по-настоящему». «У тебя строгие критерии отбора». Сзади раздался тихий смешок. Трюкач притормозил на светофоре и сжал челюсти. «Обычные. Расскажешь?» Поняв, что разговор плавно скатывается к тем вопросам, которые он не привык и не горел желанием обсуждать, Саид медленно и раздраженно моргнул, а потом обернулся. «Для чего тебе это?» Взгляд Вики скользнул вверх от его руки на подлокотнике к серьезным карим глазам. «Можешь не отвечать?» Она снова отвернулась к окну и замолчала. «Лучше так, чем ходить по краю пропасти». Саид включил новостное радио и проверил предсказания навигатора. Пока еще они укладывались в график. В крайнем случае, по распоряжению Леры он имел право ехать сразу домой, предупредив дежурного, что служебный транспорт вернет утром. Но ирония происходящего не отпускала его, будто устроила свой собственный экзамен для молодого телохранителя.